Глава 11. Ася. В холодильнике два пакета молока. Обычное и обезжиренное. Паша же всегда покупает только обычное цельное молоко. Я сжимаю ручку холодильника и пялюсь на пакеты, которые так невинно стоят на полке. Они смеются надо мной. Это грёбаное молоко. Ладонь гладит меня по пояснице. Проблемы с молоком? Да, отвечаю я, уставившись на эти чёртовы пакеты молока. В магазине была акция на молоко типа два а по цене одного? Нет, на этот раз я также купила обезжиренное на случай, если оно тебе понравится больше, чем предыдущее. Паша встает позади меня и касается моего локтя, затем проводит рукой по моему предплечью, пока его ладонь не оказывается на тыльной стороне моей ладони. Он медленно подносит мою руку к полке, где стоят пакеты с молоком. «Какое ты хочешь?» «Я не знаю». «Конечно, знаешь. Он продвигает мою руку немного дальше, пока мои пальцы не касаются верхней части первой упаковки. Мне никогда не нравилось обезжиренное молоко. На вкус оно почти как вода. А тебе?» «Мне тоже не нравится обезжиренное молоко. Выпаливаю я, не задумываясь». «Вот так. Было не так уж и сложно». Он подвигает мою руку к другой упаковке молока. «Остановимся на этом. Можешь приготовить овсяные хлопья для меня». Он убирает руку, и моя остается висеть прямо над пакетом. Я вцепляюсь в него и беру с полки. В прошлый раз, когда мы ели их, ты сказал, что на вкус они как картон. Я готов дать им еще шанс. Я поворачиваюсь и смотрю на Пашу снизу вверх, наслаждаясь тем, что вижу его сквозь свои новые очки, без необходимости щуриться, чтобы сфокусировать взгляд. Возможность разглядеть каждую черту Пашиного лица — превосходит удовлетворение от того, что я могу видеть все вокруг в мельчайших деталях. Несколько прядей его мокрых волос упали ему на лоб. Я пытаюсь убрать их, но они продолжают сползать ему на глаза. «Тебе нужно подстричься», — говорю я, делая еще одну попытку. Паша склоняет голову на бок, разглядывая меня, затем выдвигает ящик слева от себя. Его глаза не отрываются от моих пока он роется в ящике, и достает ножницы, кладя их на столешницу. Они огромные, с белыми пластиковыми ручками. Я использую их, чтобы открывать упаковки с макаронами и другие вещи. Это ножницы для бумаги, говорю я, уставившись на них. Я знаю. Он хочет, чтобы я его постригла. Я перевожу взгляд на его пронзительные серые глаза. Я никогда никого не стригла, Паша. Что, если я все испорчу? У тебя разве нет парикмахера или барбера? Есть, но я бы хотел, чтобы это сделала ты. Я никогда никого не стыгла, Паша. Что, если я все испорчу? У тебя разве нет парикмахера или барбера, который мог бы сделать тебе стрижку? Есть, но я бы хотел, чтобы это сделала ты, говорит он и касается моей щеки тыльной стороной ладони. Сделаешь? Мое сердце замирает. Я ставлю молоко на стол и беру ножницы. Паша поворачивается и выходит из кухни. Через две минуты он возвращается, неся в одной руке стул, а в другую мою розовую расческу. Он ставит стул на середину кухни и садится спиной ко мне. Я иду к нему на дрожащих ногах, в то время как мое сердце бьется с удвоенной скоростью. Когда я оказываюсь у него за спиной, он поднимает руку с расческой, и я прикусываю нижнюю губу, Беру расческу и начинаю расчесывать темно-русые пряди. У него не очень длинные волосы. Мне бы просто немного укоротить часть на макушке, которая уже отросла. Однако вместо того, чтобы начать стричь, я продолжаю расчесывать его волосы. Паша не шевелит ни единым мускулом, но я слышу его громкий вдох, когда провожу другой рукой по прядям. Я натягиваю несколько самых длинных волосков, отрезая сантиметр и продолжая расчесывать их пальцами. «Мне нужно отлучиться на несколько часов», произносит он отрывистым голосом и слегка откидывает голову назад, ближе ко мне. «Похороны Юрия». «Хорошо». Я киваю и делаю еще один надрез. «Мне нужно надеть костюм. Я переоденусь в другой комнате. Ты можешь оставаться в спальне, пока я не уйду». Я слегка наклоняю голову, и вдыхая его запах, прежде чем переместить руку на следующую пять волос. Он был твоим близким другом? Он отвечает не сразу. Когда я смотрю ему в лицо, то вижу его глаза закрыты, а губы сжаты в тонкую линию. В некотором роде, отвечает он наконец. Я завершаю стрижку и кладу ножницы и расческу на столешницу. Паша все еще сидит с закрытыми глазами. Наклонившись вперед, я кладу подбородок ему на плечо и, касаясь его, щеки своей. «Мне так жаль, что ты потерял своего друга!» Он поднимает руку и кладет ее на мою щеку. «Все уходят, Мишка, так или иначе», — произносит он, поглаживая мое лицо большим пальцем. «Это всего лишь вопрос времени». Я наблюдаю, как он встает и выходит из кухни, унося с собой стул. Когда он произнес последнюю фразу, в его голосе прозвучали очень странные нотки, будто он имел в виду не только своего умершего друга,